Сразу тихо стало. Я столик наш взглядом обвел и протрезвел слегка. Потому как лица у соратников моих стали очень удивленные, а кое-у-кого даже и вытянутые. По крайней мере, добавляю упавшим тоном. Мне так рассказывали. Рухнул обратно на стул и начал блюдо с салатом. Перед собой старательно изучать Интересное ведь занятие В самом деле, честно-честно К примеру, листом капусты Неизвестного типа Который в этом салате сверху Очень удобно лицо заслонять Еще на часы смотрю Как секундная стрелка По циферблату ползет В тишине Три минуты 42 секунды Эта тишина держалась И вдруг — В самом деле, неуверенно так говорит Колин, может, действительно было бы хорошо дать имя нашему союзу. — И какое же? — язвительно осведомляется гном. — Примерим на себя деяния великих, наличом сохранителями, защитниками, братством треугольника, или сначала отметимся хоть каким-нибудь деянием, а уж потом начнем думать о звонкой славе. — А я тоже так считаю, — запальчиво возражает принцесса, что называться можно и сейчас. — Ну, а что, — молвит, — поворачивается гном к волшебнику, — по всему поводу, досточтимый Арринюс... — Досточтимый Арринюс, — улыбается маг, — молвит, что ему порой доводилось... Примерять одеяния великих. Правда, в час, когда их одевали впервые, Великими можно было счесть разве что надежды, И многим казавшиеся несбыточными. «Видиева-то, но скорее да, чем нет», — замечает Эльф. «Что ж, друг Фигали, Коль основы счета не лгут мне, ты в меньшинстве». Сказал бы уж прямо в гордом одиночестве. Недовольно бурчит гном. Чего уж там? Ладно, раз вам так не терпится поименоваться, именуйтесь. Только расстарайтесь для такого дела. Выберите словечко позвонче. А сам ты, почтенный гном, неужели ничего не сумеешь предложить? Вкратчиво так спрашивает Дара. Есть у меня. Пара старых добрых гномьих имен, — вздыхает фигли. Но вы-то их и выговорить не сможете. Пусть лучше корсмер чего предложит, — пикивает на меня. Его ведь идея была. Хитрый, однако, гном. На миг я даже пожалел, что катавасию с названием затеял. Не первая ведь необходимость. ЭТСС всякие без таких вот штучек не могут. Непременно им нужно к цифиркам чего-нибудь дорисовать. Дас Рейх, Гросс Дойч Ланд, Викинг. Может, думаю, предложить отдельной разветротой имени принцессы дарсалана обозваться? Очень отдельный потому как пять человек, и на отделение полно не тянут. Пять чего не предложить? Предложу. Давайте звездой назовемся. Отряд-звезда. Сергей, после минуты завороженной такой тишины, медленно произносит Ариньус. Не мог бы ты м, объяснить свой выбор? А чего тут объяснять, когда все просто? Нас пятеро... И у звезды пять лучей. И не дожидаясь вопросов, что это за звезда такая пятилучевая, Достал из внутреннего кармашка звездочку с пилотки И на середину стола выложил. «Вот», — говорю, — «мой главный талисман лучше не бывает». Уснуть я так и не смог. Вроде бы и комфорт на уровне... Как в лучших гостиницах, по крайней мере, кажется мне так, точно не скажу. Не жил никогда в гостиницах, ни в лучших, ни в худших. У всех гостиниц в моей жизни довоенной — это коврик на полу в комнате у дяди двоюродного. Жестко, холодно, и соседи всю ночь по коридору к удобствам шастают. Каждый раз какой-то жестянкой на пол дома грохача. А тут постель, мхом выложено, Одеяло из чего-то типа пуха. В подушке утонуть и можно. Казалось бы, спи, да радуйся. Но вот не хочу, и все. Битый час проворочился. Ни в одном глазу и капли сна не появилось. Хорошо, мягко, уютно. Но не могу я в дупле спать, и не могу, и точка. Человек все-таки а не помесь белки с бурундуком. В итоге плюнул, выкарабкался наружу дед отправился по елке, то есть по ночному дворцу, бродить. Народу во дворце, несмотря на поздний час, суетилось много. Большинство, понятное дело, местные эльфы. Эти на меня косились, настороженно так, и бежали по своим делам дальше». Довольно безалаберное, вообще-то, отношение для товарищей одиннадцатых совсем не характерно. Будь я на месте, Эрлина обязательно пустил бы в ночную стражу пару-тройку гвардейских патрулей. За соблюдением порядка надзирать, да и документики время от времени проверять, если рожа подозрительной вдруг покажется. Поначалу я без особой цели брел куда глаза глядят, благо уж чего-чего, на -чего, пищи для глаз вокруг имелось просто немерено. На каждой ветке что-то свое, особое. А потом услышал музыку, не ту, что за ужином наигрывала. Там чередование шло, грустно, весело, а эта мелодия вся в одном стиле шла, и в подобрать ей соответствие из прошлого Классика в стиле Моцарта или, скажем, народные испанские мотивы, лично я не сумел. Другая она была, красивая и непривычная. Думаю, попытайся на звуки пойти кто-нибудь без моей подготовки, в смысле не разведчик, мигом бы заблудился. Да так, что с рассветом гостеприимным хозяевам пришлось бы поисково-спасательную экспедицию организовывать. А я сумел, хоть и минут сорок, блуждать по дворцовому лабиринту пришлось. Зато, когда выбрался на нужный ярус, я гляделся, сразу обо всем на свете забыл. Это была лужайка, большая круглая лужайка, трава в полвершка, мягкая даже с виду, и подстрижена так ровно, словно за каждую выступающую травинку, Садовника здешнего Горзились как врага народа Упечь лет на 250 Впрочем, трава это ерунда Мелочи А по-настоящему важным было то Что на этой траве Были два эльфа И не просто стояли Танцевали Я сегодня уже вспоминал Насчет здешних танцев Уж больно старательно мне их Все, хоть одним глазком видевшие, рекламировали. Теперь вот и сам увидел. Танец у них был на танец почти не похож. В смысле, на привычный для меня танец не похож. Пожалуй, больше всего это смахивало на мотыльков. С учетом факта, что из одежды у обоих эльфов имелось лишь нечто многослойное, очень воздушное, или просто прозрачные. А еще я почти в первые секунды понял, как же правы были те, кто говорил, словами этого не передать. Ну нет таких слов, в природе нет, что у меня, что у любого другого. Ведь вот берете поговорку «Лучше один раз увидеть, чем сто услышать» и домножайте ее окончание, Ну, скажем, на тысячу. Это я вполне серьезно говорю. Я видел. Сидел по-турецки, поджав ноги на той самой лужайке. Слушал краем уха музыку. И смотрел во все глаза, словно зачарованный. Хорошо еще челюсть отпавший дерн насквозь не прошибла. До нижних веток, а то и до корней. Сидел. И вдруг ко мне на плечо что-то опускается, что-то типа руки. Оглядываюсь и облегченно перевожу дух. Я-то уже боги знают, что себе напридумывал. А тут всего лишь ее высочество дарсалана Красиво, правда? Не то слово.